Параграф 51. Если предыдущие наши размышления об искусстве вообще мы от изобразительных искусств приложим к поэзии, то не усомнимся, что и её цель раскрывать идеи в ступеней объективации воли и передавать их слушателю со всей той отчётливостью и живостью, как их постигла душа поэта. Идеи по существу наглядные, поэтому хотя в поэзии непосредственно передаются словами лишь абстрактные понятия, всё же очевидно намерение показать слушателю в представителях этих понятий идеи жизни, что осуществимо только при помощи его собственной фантазии. Но чтобы возбудить её согласно намеченной цели, абстрактные понятия, составляющие непосредственный материал как поэзии, так и самой сухой прозы, должны быть составлены следующим образом. Сферы их должны пересекаться между собою так, чтобы ни одно из них не застывало в своей абстрактной всеобщности а вместо них выступали перед фантазией их наглядные представители модифицируемой дали в словах поэта согласно его замыслу как химик из совершенно светлых и прозрачных жидкостей получает путём их соединения твёрдые остатки Так поэт умеет из абстрактной, прозрачной всеобщности понятий как бы извлечь, благодаря своему способу их соединения, нечто конкретное и индивидуальное, наглядное представление. Ибо лишь наглядно познаётся идея, а познание цели это цель всякого искусства. Мастерство в поэзии, как и в химии, приводит к умению получать каждый раз именно тот осадок, которого желаешь. Этой цели служат многочисленные эпитеты поэзии, которые всё более и более суживают общность понятий, доводя её до наглядности. Гомер почти к каждому существительному присоединяет имя прилагательное, понятие, которое врезается в сферу первого понятия и тотчас же значительно суживает его, отчего оно уже так сильно приближается к созерцанию. Например, пал между тем в океан лучезарный пламенек солнца чёрную ночь навлекая на многоплодящую землю или стихи где нега юга дышит небосклон где дремлет мир где лавр разоворажён немногими понятиями запечатлевает перед фантазией всё очарование южного климата совершенно особые вспомогательные средства поэзии ритм и рифма Я не могу иначе объяснить их невероятно могущественное воздействие, кроме как тем, что наша способность представления, существенно связанной со временем, получила от этого то действо, благодаря которому мы внутренне сопровождаем каждый регулярно возвращающийся звук и как бы вторим ему. Вот почему ритм и рифма отчасти приковывают наше внимание, побуждая нас тем охотнее следить за повествоваемым. А отчасти же, благодаря им, у нас возникает слепое, предшествующее всякому суждению согласие с повествоваемым, от чего последнее приобретает известную эмфатическую убедительность, независимую от каких-либо доводов. В виду общности материала, которым пользуется поэзия для передачи идей, то есть общности понятий, пределы её сферы очень широки. Она может изображать всю природу идей всех ступеней, потому что в соответствии с передаваемой идеей она прибегает то к описательному, то к повествовательному, то непосредственно к драматическому изображению. Если однако в изображении низших ступеней объективности воли изобразительное искусство большей части превосходит её, потому что бессознательная, а также чисто живая природа раскрывает почти всю свою сущность уже в одном хорошо подмеченном моменте. То напротив, человек, поскольку он высказывается не одним лишь своим обликом и выражением лица, но и цепью поступков и сопутствующих им аффектов и мыслей, человек составляет главный предмет поэзии, с которой в этом отношении не сравнится никакое другое искусство, потому что ей приходит здесь на помощь поступательное движение, чуждое изобразительным искусствам. Итак, раскрытие той идеи, которая является высшей ступенью объектности воли, изображения человека в связанной цепи его стремлений и поступков. Вот великий замысел поэзии. Правда знакомит человеком и опыт, и история, но они знакомят чаще с людьми, чем с человеком, то есть скорее дают эмпирические сведения о взаимоотношениях людей каждый извлекает отсюда правила для собственного поведения, чем позволяет глубоко заглянуть во внутреннюю сущность человека. Правда и она не остаётся для них вовсе закрытой. Но всякий раз, когда в истории или в нашем собственном опыте нам раскрывается самое сущное человечества, мы воспринимаем этот опыт как историки Историю уже глазами художника, поэтически, то есть в идее, а не в явлениях, во внутреннем существе, а не в отношениях. Собственный опыт служит неизбежным условием для понимания поэзии, как и истории, потому что он является как бы словарём того языка, на котором говорят они обе. Но история относится к поэзии как портретная живопись к исторической. Первая даёт частную истину, вторая общую. Первая обладает истиной явления и может в нём её удостоверить. Вторая обладает истинной идеей, которую нельзя найти в каком-нибудь отдельном явлении, но которая говорит во всех них. Поэт избирательно и намеренно изображает значительные характеры в значительных положениях. Историк берёт те и другие так, как они являются ему. Он не может даже рассматривать и выбирать события и деятелей по их внутреннему, подлинному значению, насколько они выражают идею. Он должен придерживаться их внешней, показной, относительной важности с точки зрения связей и результатов. Он не имеет права рассматривать что бы то ни было само по себе в его существенном характере и выражении, а ко всему должен подходить с мерилом относительного, все изучать в связи событий, во влиянии на последующие и особенно на современность. Поэтому он не обойдет молчанием незначительного, даже пошлого действия короля, потому что оно вызывает известные последствия и оказывает влияние. Напротив, Он не имеет права упоминать о необычайно значительных действиях отдельных лиц, о выдающихся индивидах, если эти события не имели последствий и если эти личности не оказали влияния. Ибо его рассмотрение руководствуется законом основания и подмечает явления, формы которых служит этот закон поэт же схватывает идею сущности человечества вне всяких отношений, вне всякого времени. Адекватная объектность вещи в себе на её высшей ступени Поэтому, хотя и при этом способе изучения, которого необходимо держаться историку, внутренняя сущность, смысл явлений, ядро любой оболочки не могут совсем исчезнуть и остаются доступными и познаваемыми, по крайней мере, для того, кто их ищет. Однако то, что имеет значение само по себе, а не по своим отношениям, Истинное раскрытие идеи происходит гораздо вернее и отчётливее в поэзии, чем в истории. И потому, как ни парадоксально это звучит, следует признать, что в поэзии гораздо больше подлинной, настоящей внутренней правды, чем в истории. Ведь историк обязан держаться индивидуального события именно так, как оно происходило в жизни. Как оно развивалось во времени, в многообразном сплетении причин и следствий, но он не может обладать для этого всеми данными, всё видеть или всё разузнать. В каждое мгновение оригинал его картины оставляет его и подменяется ложным, и это происходит столь часто, что можно подумать, будто во всякой истории больше лжи, чем истины. Наоборот, поэт схватывает идею человечества с какой-нибудь определённой подлежащей изображению стороны и то, что в ней объективируется для него, есть сущность его собственного я. Его познание, как объяснено выше по поводу скульптуры, наполовину априорно, его образ здесь предстоит его духу непоколебимо, отчётливо в ярком освещении и не может его покинуть оттого в зеркале своего духа он показывает нам идею в её чистоте и ясности и его изображение правдиво до мельчайших деталей, как сама жизнь. Понятно, что я всюду говорю исключительно о редких великих настоящих поэтах, и меньше всего имею в виду то жалкое племя посредственных поэтов, арифмочей и сказочников, которые столь расплодились в Германии, особенно теперь и которому следовал бы беспрестанно кричать в уши со всех сторон, а поэтому ни люди, ни боги, даже столбы не прощают посредственности, всем нестерпимо. Стоит даже серьёзно поразмышлять о том, какую массу собственного и чужого времени и бумаги гобит этот род посредственных поэтов и как вредно их влияние. Ведь публика с одной стороны всегда падка на новинки, а с другой стороны, даже от природы питает больше склонности к привратному и плоскому, который ей более сродни. Вот почему произведения этих посредственностей отвлекают её от настоящих шедевров, мешают их воздействию на неё и, противодействуя благотворному влиянию гениев, всё более портит её вкус и задерживает прогресс эпохи. Вот от чего критика и сатира должны беспощадно бичевать этих посредственных поэтов, пока для их же собственного блага не заставит их употребить свой досуг скорее на чтение хорошего, чем на написание дурно. В самом деле, если даже кроткий вождь Муз пришёл в такой гнев от бездарности непризнанных что мог содрать кожу с Марсе, то я не вижу, что могло бы обосновать претензии посредственной поэзии на терпимость к ней. Поэтому великие историки древности, поэты в деталях, там, где данные их оставляют, например, в речах своих героев, да и в сам способ обработки материала приближается у них к эпосу но именно это и придаёт их изображениям единство и позволяет им сохранить внутреннее правдоподобие даже там где внешняя правда для них недоступна или совсем искажена И если мы недавно сравнивали историю с портретной живописью, в противоположность поэзии, которая соответствует исторической живописи, то теперь мы видим, что требование Винкельмана, портрет должен быть идеалом индивида, соблюдалось ещё древними историками. Они так изображали даже детали, что выражающие их сторона идеи человечества, всё же выступает наружу. Между тем, как новые историки, за немногими исключениями, дают по большей части только рухледью заваленный чулан и в лучшем случае государственные деяства. Таким образом, кто хочет познать человечество в его идее, в его внутренней сущности, то же истинное во всех проявлениях и в развитии к тому произведению великих бессмертных поэтов раскроет картину гораздо более верную и отчётливую, чем это могут сделать историки. Потому что даже лучшие из них далеко не выдаются как поэты, а руки у них к тому же связаны. Взаимоотношение между ними в этом смысле может быть пояснено следующим сравнением. Просто чистый историк Работующий только на основании данного материала подобен человеку, который без всякого знания математики, посредством измерения случайно найденных фигур, исследует их отношение, отчего его эмпирические выводы страдают всеми ошибками начерченных фигур. Напротив, Поэт подобен математику, который конструирует эти отношения априори в чистом созерцании и выражает их не такими, как они действительно начертаны в данной фигуре, а такими, каковы они в идее, которую должен представлять чертёж. Поэтому и говорит Шиллер: не стареет лишь одно во веки, то, что не свершалось никогда, нигде. С точки зрения познания сущности человечества, я склонен даже приписывать больше значения биографиям, особенно автобиографиям, чем собственно истории, по крайней мере, как её обычно трактуют. С одной стороны, в биографии можно собрать данные правильнее и полнее, чем в истории. С другой стороны, в истории действуют не столько люди, сколько народы и войска. И отдельные личности, выступающие в ней, появляются в таком отдалении, так плотно окружённые с такой свитой и притом затянутые в официальной одежде или прикрытые тяжёлыми гношамися панцелями, что поистине трудно разглядеть сквозь всё это человеческие движения. Напротив, верно изображенная жизнь отдельной личности в узком кругу показывает нравы людей во всех их оттенках и формах, благородство, доблесть и даже святость немногих, низость иных, извращение, ничтожество, коварство большинства. При этом в единственно рассматриваемом здесь отношении, а именно в отношении внутреннего смысла явлений, совершенно безразлично, будут ли предметы, вокруг которых вращается действие, сравнительно мелкими или важными, будут ли это крестьянские дворы или государства, ибо все эти вещи, не имея значения сами по себе, получают его лишь от того, и настолько, насколько они движут волю. Мотив приобретает значение только благодаря своему отношению к воле. Напротив, то отношение, в котором он как вечно находится к другим подобным вещам, совсем не принимается в расчёт. Как круг диаметром в 1 дюйм обладает совершенно такими же геометрическими свойствами, как и круг с диаметром 40 миллионов миль, Так история и события деревни и государства по существу одни и те же. Как по одним, так и по другим можно изучать и познавать человечество. И несправедливо думать, будто автобиографии исполнены лжи и притворства. Напротив, ложь возможна впрочем везде, там быть может труднее, чем где бы то ни было. Притворяться легче всего в простой беседе. И как это парадоксально не звучит, притворство в сущности уже труднее в письме, потому что здесь человек представлен самому себе, смотрит в себя, а не наружу, с трудом вникает в чуждое и далёкое и не имеет перед глазами масштаба того впечатления, которое он производит на другого. А этот другой, напротив, спокойно в настроении, чуждым писавшему, рассматривает его письмо, перечитывает его несколько раз и в разное время и таким образом легко обнаруживает скрытый умысел. И автора легче всего можно узнать как человека из его книги, потому что все названные условия действуют здесь ещё сильнее и устойчивее. Притворяться в автобиографии так трудно, что быть может, нет ни одной из них, которая в целом не была бы правдивее всякой другой написанной истории. Человек, излагающий свою жизнь, обозревает её в целом и в крупных чертах. Детали уменьшаются, близкое удаляется, далёкое вновь приближается. Перспективы сдвигаются. Он исповедует самого себя, и добровольно кается в грехах. Дух лжи здесь не так легко овладевает им, потому что в каждом человеке таится и склонность к истине, которую надо сперва одолеть при всякой лжи и которая именно здесь занимает необыкновенно твердую позицию. Отношения между биографией и историей народов можно наглядно представить в следующем сравнении. История показывает нам человечество так, как природа показывает с высокой горы какой-нибудь ландшафт. Сразу является перед нами многое: далёкие пространства, большие массы, но нет ничего отчётливого и ничего нельзя распознать во всём его подлинном существе. Напротив, описание жизни отдельной личности показывает человека так, как мы познаём природу, когда бродим среди её древ, растений, скал и вот. Но подобно тому, как ландшафтная живопись, в которой художник заставляет нас смотреть на природу его глазами, весьма облегчает нам познание её идей и требующееся для этого состояние безвольного чистого познания, Так, для изображения тех идей, которые мы можем искать в истории и биографии, поэзия имеет замечательное преимущество перед ними обеими, потому что и здесь гений держит перед нами проясняющее зеркало, в котором всё существенное и важное является собранным воедино и при ярком освещении. Всё уже случайное и чуждое устранено предназначенное поэту изображение идеи человечества он может осуществлять либо так, что изображённый в то же время будет и изображающим. Это бывает в лирической поэзии, собственно в песне, где поэт живо созерцает и описывает только своё личное настроение. От чего этому роду поэзии в силу его содержания присущи известные субъективность либо так, что изображаемое будет совершенно отделено от изображающего. Это бывает во всех других родах поэзии, где изображающий в большей или меньшей степени скрывается за изображаемым и наконец совсем исчезает. В романсе автор ещё выражает своё настроение в тоне и строе целого. Поэтому, хотя и более объективный, чем песнь, романс всё-таки содержит в себе ещё нечто субъективное. Оно слабеет в одили, ещё более в романе, почти совершенно исчезает в чистом эпосе и наконец все следы его теряются в драме, которая представляет собою самый объективный, во многих отношениях самый совершенный и в то же время самый трудный род поэзии. Лирика таким образом самый лёгкий её род. И хотя искусство вообще служит достоянием только редкого истинного гения, но человек, в целом даже не очень выдающийся, может все-таки создать прекрасную песнь, если какое-нибудь сильное внешнее впечатление действительно его вдохновит. Ибо для этого требуется лишь живое созерцание собственного настроения в минуту возбуждения. Это доказывает множество отдельных песен, аффри, которых остались неизвестными, особенно немецкие народные песни. Превосходный их сборник мы имеем в Волшебном роге, а также бесчисленные любовные и другие народные песни на всех языках. Ибо постигнуть настроение минуты и воплотить его в песне вот вся сущность этого рода поэзии. Тем не менее, в лирике истинных поэтов запечатлевается душа всего человечества, и всё, что испытывали и испытывают в таждественных, вечно возвращающихся положениях миллионы живших, живущих и будущих людей находят в ней соответствующий отзвук. Так как эти положения, вечно повторяясь, как само человечество, остаются неизменными и всегда вызывают одни и те же чувства, то лирические создания истинных поэтов сохраняют свою правдивость, действенность и свежесть на протяжении тысячелетий. Ведь поэт вообще — это все-человек. Все, что только волновало когда-нибудь сердце человека и что в разные моменты воссоздает из себя природа человеческого духа, все, что живет и зреет в человеческой груди, все это его сюжет, его материал а кроме того, и вся остальная природа. Вот от чего поэт может одинаково воспевать и сладострастие, и мистику, быть она крионом или ангелиусом селезиусом, писать трагедии или комедии, изображать возвышенное или низменное в зависимости от своего настроения или призвания. Поэтому никто не имеет права указывать по этому быть благородным и возвышенным, нравственным, благочестивым христианином, быть тем или другим, а ещё меньше упрекать его за то, что он таков, а не иной. Поэт зеркало человечества, и он доводит до сознания человечества то, что оно чувствует и деет. Если мы ближе рассмотрим сущность песни в собственном смысле и в качестве примера возьмём прекрасные и чистые образцы, а не такие, которые так или иначе приближаются уже к другому роду, например, к романсу, элегии, гимну, эпиграмме и тому подобному, то мы найдём, что эта специфическая сущность песни в узком смысле заключается в следующем: То, что наполняет сознание поющего это субъект воли, то есть собственный его желание, часто разрешённая, удовлетворённая радость, чаще же задержанная печаль и всегда аффект, страсть, возбуждённое состояние дух. Но наряду и одновременно с этим вид окружающей природы вызывает в певце сознание того, что он субъект чистого безвольного познания. И невозмутимый блаженный покой этого познания составляет контраст с волнением всегда ограниченной, никогда не насыщаемой воли. Ощущение этого контраста, этой борьбы и есть, собственно, то, что выражает целые песни и в чём, собственно, состоит лиризм. В нём как бы охватывает нас чистое познание, чтобы освободить нас от желания и его порывов. Мы повинуемся, но только на мгновение. Желания и думы о наших личных целях снова отрывают нас от спокойного созерцания. Но с другой стороны, нас опять отвлекает от желания то прекрасное, что нас окружает, и где восстаёт перед нами чистое безвольное познание. Поэтому в песне и лирическом настроении желание, личный интерес, цели И чистое созерцание окружающего проходит в удивительном союзе. Между тем и другим отыскиваются и воображаются связи. Субъективное настроение, состояние воли сообщает всю окраску созерцаемой обстановки, а последнее, в свою очередь, отражается в этом настроении и окрашивает его собою. Настоящая песнь отпечаток всего этого смешанного и расщеплённого состояния дух. Чтобы уяснить на примере это абстрактное расчленение душевного состояния, весьма далёкого от всякой абстракции, можно взять любую из бессмертных песен Гёте. Как особенно подходящие для этой цели, я назову лишь некоторые: "Жалобы пастуха", "Свидание и разлука", "Клуне на озере", "Осенние чувства". Прекрасными примерами могут служить также песни в собственном смысле из волшебного рога, особенно та, которая начинается словами «О, Брэмен, я должен покинуть тебя». Примечательной, кажется, мне одна песня Фосса — комическая, меткая пародия лирического характера. Он изображает в ней ощущение падающего с колокольни пьяного кровельщика, который, падая, замечает нечто весьма далёкое от его положения и следовательно относящееся к безвольному познанию, а именно то, что башенные часы показывают как раз половину двенадцатого. Кто разделяет изложенный мной взгляд на лирическое настроение, тот согласится и с тем, что в сущности Оно является поэтическим и наглядным познанием той высказанной в моём трактате о законе основания уже упомянутой в этом сочинении истины, что тождество субъекта познания и субъекта желания может быть названо чудом. Поэтическое воздействие песни основывается в конце концов собственно на этой истине. На жизненном пути обое эти субъекта, или выражаясь попутно, голова и сердце, всё более и более расходятся между собою. Всё более и более отделяем мы своё субъективное ощущение от своего субъективного познания. В ребёнке они ещё вполне слиты. Он едва отличает себя от окружающего и растворяется в нём. В юноше каждое восприятие вызывает прежде всего ощущение и настроение, даже смешивается с ними, как это прекрасно выражает Байрон. Я больше не живу в себе самом, я часть того, что вижу. Выси горной моя любовь. Именно от того юноша так сильно тяготеет к наглядной внешней стороне вещей, именно от того он способен только на лирическую поэзию, и лишь зрелый муж способен к драме. Старейка можно представить себе разве только эпиком в роли Гомера, ибо повествование присуще характеру старца. В более объективных родах поэзия, особенно в романе, эпосе и драме, цель их раскрытие идей человечества достигается преимущественно двумя средствами: верным и глубоким изображением значительных характеров и созданием значимых ситуаций, в которых они раскрываются. Ибо подобно тому, как химик обязан не только чисто и верно проявлять элементы их главных соединений, но и подвергать их влиянию таких реагентов, при которых с поразительной ясностью и отчётливостью обнаруживаются их особенности, так и поэт должен не только выводить перед нами правдиво и верно словно сама природа значительных характеры, но и чтобы они стали нам понятными, ставить их в такие ситуации, где их особенности получили бы полное развитие, и они приняли бы отчётливые, резкие очертания. От чего такие ситуации и называются значительными. В действительной жизни и в истории случаи лишь изредка создают положение такого рода, и там они единичны, затеряны и скрыты в массе незначительного. Значительность всех ситуаций должна также отличать роман, эпос, драму от действительной жизни, как и сопоставление и выбор значительных характеров. Но чтобы они производили впечатление непременным условием тех и других является строжайшая правда и недостаток единства в характерах, противоречащие их самим себе или сущности человечества вообще, как и невозможность или граничащий с ней неправдоподобие событий, хотя бы даже в деталях, также оскорбляют в поэзии, как неверный рисунок, фальшивая перспектива или неправильное освещение в живописи. Ибо как там, так и здесь мы требуем верного зеркала жизни человечества, мера лишь преяснённого благодаря изображению и осмыслению через сопоставление. Так как у всех искусств цель только одна изображение идей, и в существенном различии между искусствами заключается лишь то, какую ступень объективации воли представляет изображаемая идея и этим в свою очередь определяется материал изображения. То даже самые отдалённые друг от друга искусства можно пояснить, сравнивая их друг с другом. Так, например, чтобы вполне постигнуть идеи, выражающиеся в воде, недостаточно видеть её в спокойном пруду и ровно текущей реке. Эти идеи находят своё полное раскрытие лишь тогда, когда вода является при всех тех условиях и препятствиях, которые, действуя на неё, побуждают её к полному обнаружению всех её свойств. Вот почему мы находим прекрасным, когда она не звергается, бурлит, пенится, вновь поднимается ввысь или падая разбивается на множество брызг. Или же наконец искусственной струёй устремляется вверх. Так, принимая при различных условиях разные формы, она тем не менее всегда остаётся верной своему характеру. Для неё столь же естественно пускать брызги вверх, как и хранить зеркальный покой. Она одинаково готова и к тому, и к другому, смотря по обстоятельствам. И вот то, чего мастер гидравлики добивается с текучей материи, а архитектор застывший, этого же эпический или драматический поэт, достигается идеей человечества. Раскрытие и уяснение идеи, выражающейся в объекте каждого искусства, раскрытие и уяснение, объективирующейся на каждой ступени воли, такова общая цель всех искусств. Жизнь человека, как она большей частью происходит в действительности, подобна воде в пруду или реке, как она чаще всего встречается. В эпосе же романе и трагедии избранные характеры ставятся в такие условия, при которых развиваются все их особенности, раскрываются глубины человеческого духа, проявляясь в необычных и знаменательных действиях. Так поэзия объективирует идею человека, который свойственен выражать себя в характерах предельно индивидуальных. Вершиной поэзии, как по силе впечатления, так и по трудности осуществления, надо считать трагедию. Да и её и признают таковой важно и знаменательно для общей мысли всего нашего исследования, что целью трагедии, этой вершины поэтического творчества, является изображение страшной стороны жизни. Здесь показывает нам несказанные горе скорбь человечества, торжество злобы, насмешливое господство случая и неотвратимую гибель праведного и невинного. Это знаменательное указание на характер мира и бытия. Здесь, на высшей ступени объектности воли, грозно выступает в своем полном развитии ее борьба с самой собой. Она проявляется в страданиях людей, которые вызывают отчасти случаи и заблуждения. Эти властители мира до того коварны, что кажутся преднамеренными и потому олицетворяются в виде судьбы. А часть из жанна вытекает из самого человечества в силу скрещения индивидуальных желаний, в силу злобы и извращённости большинства. Во всех людях живёт и проявляется одна и та же воля, но ивление её всегда борется между собою и терзают самих себя. В одном индивиде она выступает сильнее, в другом слабее. Здесь она осознанна и смягчена светом познания в большей степени, там в меньшей. Пока наконец это познание, очищенное и усиленное самим страданием, не достигает в отдельных личностях того пункта, где его уже не обманывает явление пелена майи, где оно прозревает форму явления. Принципиум индивидуационис И основающийся на этом принципе эгоизм именно потому отмирает. Так что мотивы, прежде столь могучие, теряют свою власть. И вместо них совершенное познание сущности мира, действуя как вети в воле, вызывает резеняцию, отречение не только от жизни, но и от самой воли к жизни. Так мы видим в трагедии, что её благороднейшие герои после долгой борьбы и страданий навсегда отрекаются и от своих целей, к которым они столь пламенно стремились до тех пор, и от всех радостей жизни, или же охотно и радостно покидают саму ю жизнь. Таков стойкий принц Кльдерон, Такова Гретхен Фаусте, таков Гамлет, за которым охотно последовал бы его Гарацио, если бы тот не упрасил его остаться и ещё некоторое время потерпеть в этом суровом мире, чтобы разъяснить судьбу Гамлета и очистить память о нём. Такова и Орлянская дева, и Мессинская невеста. Все они умирают, очищенные страданием, то есть после того, как в них уже умерла воля к жизни. В Магомете Вальтера это выражено даже буквально в заключительных словах, с которыми обращается к Магомету умирающая Пальмира. Мир создан для тиранов. Живи. Наоборот, Требование так называемой поэтической справедливости основано на совершенном непонимании существа трагедии и даже существа мира. Во всей своей банальности оно дерзко выступает в той критике, которой доктор Сэмюэл Джонсон подверг отдельный пьесы Шекспира. В ней он весьма наивно жалуется на сплошное пренебрежение этим требованием, что, разумеется, имеет место. Ибо чем провинились Офелия, и Дездемона, и Кардели, но только плоское, оптимистическое, протестантское, рационалистическое или, собственно, еврейское мировоззрение способно требовать поэтической справедливости и в её осуществлении находить удовлетворение себе. Истинный смысл трагедии заключается в более глубоком взгляде То, что искупает героя, это не его личные грехи, а первородный грех, то есть вина самого существования. Ведь хочешь в мире вина это на свет родиться, как это прямо говорит Кольдерон. Относительно построения трагедии я позволю себе только одно замечание. Изображение великого несчастья только и существенно для трагедии, Но различные пути, которыми поэт осуществляет это изображение, могут быть сведены к трём категориям. Во-первых, он может изображать необыкновенную, доходящую до предела возможного злобу характера, который и становится причиной несчастья. Примеры этого рода: Ричард III, Яго в Отелло, Шейлок в Венецианском купце, Франц Мор в Федре Еврипида, Креон в Антигоне и тому подобное. Во-вторых, несчастье может быть вызвано слепой судьбою, то есть случайностью и ошибкой. Истинным образцом этого рода может служить царь Эдип Софокла, затем Трахинянки и вообще большинство трагедий древних. А среди новых Ромео и Джульетта, Танкрет Вальтера, Мессинская невеста. Наконец, третьих несчастие может быть вызвано и просто положением действующих лиц относительно друг друга, их взаимными связями. Так что для этого вовсе не нужно ни чудовищного заблуждения, ни неслыханной случайности, ни характера, достигшего пределов человеческой злобы. Просто обыкновенные в моральном смысле характеры при обстоятельствах, какие бывают нередко поставлены в такие отношения между собою, что их положение заставляет их сознательно и заведомо причинять друг другу величайшее зло, и при этом ни одна сторона не оказывается исключительно неправой. Мне кажется, что этот последний род трагедии гораздо предпочтительнее двух других ебо он рисует нам величайшее несчастье ни не в виде исключения, ни как продукт редкого сочетания обстоятельств или чудовищных характеров, а как нечто почти неизбежное, легко и само собой вытекающее из людских поступков и характеров. И именно этим является несчастье в устрашающей близости к нам. И если в двух других видах трагедии жестокая судьба и ужасная злоба казались нам страшными, но лишь издалека грозящими силами, которые мы лично можем миновать без отречения, то последний вид вочию показывает нам, что эти разрушающие счастье и жизни силы в любой момент могут настигнуть и нас самих. И что величайшие страдания бывают результатом сплетений по существу своему способных затронуть и нашу судьбу, результатом поступков, которые мы сами вероятно могли бы совершить, так что не имели бы права жаловаться на несправедливость. И тогда мы с ужасом чувствуем себя на дне ада. Но и создать трагедию этого последнего рода необычайно трудно, потому что здесь требуется произвести сильнейшее впечатление при незначительной затрате средств и движущих причин, просто лишь их сопротивлением и распределением. Вот почему даже во многих лучших трагедиях эта трудность совсем обойдена. Как совершеннейший образец этого рода можно всё-таки привести одну пьесу, которая в иных отношениях значительно превзошли многие другие пьесы того же великого мастера. Это Кловику. Гамлет до известной степени относится сюда же, если иметь в виду только отношения героя к Лерту и Офелии. Валлинштейн тоже обладает этим преимуществом. Фауст всецело принадлежит к этому же роду, если видеть главный момент действия в событии с Гретхен и её братом. Таков же и Сид Карнелия, но только ему недостаёт той трагической развязки, какую имеют аналогичные отношения Макса и Тека.